«А мы проедем?» – спрашиваю с тревогой. Массовая особь сродни обвалу. Может перегородить дорогу обломками горной породы и потребуется немало времени и средств, чтобы расчистить путь. «Проедем. Сход небольшой, по мелочи». Сход действительно небольшой. Но камни усеяли дорогу. С невольным страхом посматриваю на скалу. Жалкие прутики березок умудряются расти на пятисантиметровых пятачках. Тёма изучает препятствия, убирая острые и большие камни. Встречная телега прошла, расчистив путь, но колёса капы шире и уязвимее, а днище ниже. Машина должна проехать ровнёхонько по импровизированной колее. Егор тоже приценивается. — Эва, отойди в безопасное место, — велит мне, оглядывая каменистый склон. — Смотри, как пить дать пропоре днище! Показывает Тёме. «Козлина!» Ругается тот, пытаясь двинуть камень. Один из самых крупных на дороге. «Отойди!» Говорит Егор и делает пасы создавая левити аири. Непростое заклинание, требующее концентрации внимания. Камень подскакивает в воздухе, и муж отбрасывает его в сторону. «Круто!» Заключает Тёма с уважением, но не возносит дифирамбы, а продолжает. «Будешь направлять!» Он садится за руль, а Егор пятится, показывая, как лучше и безболезненнее миновать опасный участок. Наконец препятствие преодолено, и мы садимся в каппу. Дорога по-прежнему неровная из-за камней, закатанных колесами в грунт. Едем, едем, и моему взору открывается величественная перспектива гор, каждая из которых выше другой. Зеленые пики освещены солнцем. «Что это?» — показывает пальцем Егор. «Синее там». «Вдалеке небо гораздо насыщеннее, чем над нашими головами. Синева сгущеннее и плотнее». «Там идет гроза», — поясняет Тема. «В горах не пойми как. То светит солнце, то дождь зарядит. Но мы должны доехать без проблем. В моем расписании дождь не запланирован». Не могу удержать улыбку. Егор хмурится и И я хватаю его за руку, посылая воздушный поцелуй. Люблю тебя, ревнивый мой. Муж поджимает губы, но затем хмыкает. О том, что в горах далеко не безопасно, говорит размытая дорога. Пару раз мне приходится выбираться из машины, а Тёма осторожно ведёт Каппу, чертыхаясь на гребнях засохшей грязи. Во время дождя поток воды сошёл с горы, найдя короткий путь. Макушка противоположной горы черна. На вершине, словно вздыбленные волоски, торчат стволы обугленных деревьев. «Во время грозы жахнула молния, и пошло полыхать», — поясняет Тёма. «Видите, сгорело немного, потому что ливанул дождь. А попадаются места, где склоны выгорают подчистую». Несколько раз Каппа пересекает ручейки, бегущие с гор, и опять Тёма выходит из машины, разведывая путь. «Запаска-то есть?» спрашивает Егор. Он поднимает со дна камень с острыми краями и отбрасывает в сторону. «Есть, но я везучий. Сколько ездил, а ни разу не пропорол», отвечает Тёма весело. Доезжаем до мелкой, но широкой речушки, метров пять или около того. Опускаю руки в воду и умываюсь. Она кристально прозрачна, виден каждый камушек. Не удержавшись, пью, сделав ладонь лодочкой. — Эва, вода ледяная, можешь заболеть! — кричит Егор. Он босиком, штаны подвернуты до колен. — И кипятить нужно! — Тёма смеётся. — Пей так, вода чистая. Обычно муть идёт после дождей. Вода надолго поднимается, спрашиваю, усаживаясь на валун. Если ранее встреченные ручейки журчали, то речка с шумом перекатывается по камням. «Когда как. Часто идет на спад через двое-трое суток», – отвечает парень. «Мы кушаем, устроившись в тенечке, и запиваем речной водой. Укладываюсь на траву и подтягиваюсь. Благодать! В небе кучевые облака, светит солнце, но нет той изнуряющей жары, что допекала в березянке. Мне надоедает лежать, и я обхожу окрестности, изучая местную флору, пока мужчины осматривают дно и обсуждают, как лучше проехать. Помимо тысячелестника, зверобоя, осоки и ромашек, замечаю желтые солнышки девесила, фиолетово-желтые цветоносые ван-дамарьи, белые свечки донника. Забираюсь выше по склону и обнаруживаю дикую черную смородину с полузрелыми ягодами. Торопливо набиваю рот, нет жадности – а потому что захотелось до дрожи и повышенного слюноотделения. И сразу же бухаюсь на колени, разглядев в траве кустики клубники. Ползаю, ем. Ммм, вкусно! — Эва! — кричит муж с тревогой. — Я здесь! — поднимаюсь и спешу к стоянке. — Вот, попробуй! — протягиваю ладошку со слипшимися ягодами. Егор страдальчески морщится, но послушно открывает рот. Он решил, что меня обидит его пренебрежение. Я почти обижаюсь, но тут же остываю, потому что муж ест с удовольствием, гоняя ягодки во рту и выжимая вкус. Егор запретил мне переходить речку на своих двоих и переносит на руках, осторожно ступая по камням, чтобы не поскользнуться и не упасть в воду с нелегкой ношей. На другом берегу он получает благодарный поцелуй. Мой герой. Теперь черед машины. Егор опять показывает путь, жестикулируя, а Тёма осторожно ведет каппу. На этот раз удача отвернулась от парня, и он пропорол колесо. Ругаясь, Тёма достает домкрат и запаску. Однако он не унывает, несмотря на прокол и вынужденную задержку. Егор крепится, демонстрируя пофигизм и безразличие, но в конце концов не выдерживает и склеивает камеру с помощью оглутиней. Края неровного разреза, оставленного острой кромкой камня, на глазах подплавляются и затягиваются, образуя малозаметный шов. «Уважаю», — говорит Тёма, протягивая руку, и муж, помедлив, отвечает пожатием. Он выглядит утомлённым. Как-никак, огглутение заклинания третьего порядка, и, берясь за склеивание, нужно правильно рассчитать радиус действия, чтобы в конец не запороть камеру. К тому же под рукой нет амулетов и оберегов, повышающих выносливость и предотвращающих отдачу. Обрадованный Тёма спора накачивает и устанавливает колесо, закручивает болты, а Егор помогает. Вдвоём с мужем они обмываются, раздевшись по пояс. — Глушик, замёрзнешь, — беспокоюсь я. В речке холоднючая вода, сквознячок продует и абзац, что делать без лекарств? «Пусть закаляется», – ухмыляется Тёма весело. «Пригодится». «До меня доходит, что ближайшая аптека находится за сотни километров отсюда, а чудо-клиника Севолода не намного ближе. И до комендатуры добраться не так-то просто». «Боже, как люди здесь живут!» – охватывает паника. Тёма заливает в бензобак содержимое последней канистры. «Мы загружаемся в машину и едем дальше», Вернее, ползем вверх и ввысь. Медленно, но неуклонно. От паров бензина, просочившихся в салон, меня начинает подташнивать, и я высовываю голову из окна. — А что делают на магнитной? — Интересуется Егор. — Варят железо, льют и куют. — Отвечает Тёма. — Все изделия из металла, что есть на побережье, изготовлены на магнитной. За редким исключением. — Неужто и гвозди? Хмыкает муж. И гвозди. На побережье есть традиция. Когда рождается ребёнок, ему дарят ложку, вилку и нож. Здесь металл высоко ценится. Ещё в магнитное раздолье для каменотёсов. А родниковая и русалочей влезаю я. В русалочьем много гончаров и ткачей, а в родниковом плотников и столяров. Ещё там разводят овец и варят соль. Дюжи впечатляет. Профессии разные нужны, профессии разные важны. Слушаю Тёму и поражаюсь дальновидности самого старшего Милёшина, рекомендовавшего изучить соответствующую литературу. Интересно, как там кот? Не скучает ли по нам? — Считай, в каждом округе проживает три тысячи человек, а то и больше, — продолжает Тёма ликбез. — И все хотят есть, пить и не мёрзнуть. В общем, жить хотят. Говорит с усмешкой. Перед Магнитной дорога становится оживленнее. Попадаются велосипедисты и те, кто едет верхом, в седле. Тёма жмет на клаксон, приветствуя знакомых. Магнитная обустроилась в равнине меж гор, образовавших глубокую чашу. Мы подъезжаем вечером, после семи, когда солнце спряталось за макушкой горы. Надо же, капа больше половины суток в пути. Машина съезжается с горка. Отсюда видны дымки, поднимающиеся над Магнитной. Для уставших работяг топят бани. — Придется проехать через центр, — предупреждает Тёма. Я цепляюсь за Егора, а сердце колотится часто-часто. Здесь живет моя мама. В Магнитной много каменных домов, но попадаются и деревянные. Как и в Березянке, тут держат скотину, коз, коров. Местные едут, Или идут непонятно кто и куда. Капу провожают взглядами. Ну да, автотранспорт – редкость на побережье. Здесь тоже есть центральная площадь и двухэтажное здание, отмеченное зелено-оранжевым национальным флагом. Это совет. Возле крыльца стоят два внедорожника на мощных колесах, но водителей и пассажиров поблизости нет. Выискиваю среди зданий школу и не нахожу. Каппа едет дальше. По правую сторону такое же глухое здание, как и в Березянке. Теперь я знаю, что это запасник. Здесь складируют и хранят все, что привозят в магнитную со стороны и изготавливают для отправки в другие округа. Едем дальше. И я верчу головой по сторонам. Магнитная заканчивается, и накатанная дорога становится площе. Каппа продолжает путь, чтобы через десять минут добраться до поселения гораздо меньшего, чем центр округа, и снова мотор урчит, а машина провозит мимо. Кажется, мы вот-вот остановимся возле этого дома или рядом с соседним, или около следующей избы, но Тёма везёт дальше. Позади остался последний дом, и снова по обе стороны дороги ели, сосны и кустарник. Путь заметно хуже. Зарос травой и в колдобинах. Наконец машина не выдерживает многочасового насилия, и мотор глохнет, рявкнув «Приехали!» «Проклятье!» — бьет Тёма по рулю. «Ну давай же, заводись!» Неподалеку видны двухскатные крыши. Редкий забор, горы, зажимающие с двух сторон небольшое селение. Рядом с природными исполинами домики кажутся букашками — а люди и того меньше. Тёма выходит из автомобиля и поднимает капот. Оттуда валит дым. — Фу! — отмахивается парень, разгоняя серые клубы. Егор тоже выбирается и заглядывает во внутренности машины. Я вылезаю и нетерпеливо переминаюсь. Долго ещё ехать? — Почти на месте, — отвечает Тёма. — Вот собака ливерная! Приспичила же накрыться медным тазом в двух шагах! Оглядываюсь. Мне чудится одинокая фигура на окраине. Щурюсь, всматриваясь. Черт, без линз зрение совсем никудышнее. Делаю шаг. Второй. Нет, это не я иду. Меня ведут ноги. Верю и не верю. Замираю, а стук сердца отдается барабанами в висках. Иду. А может бегу. Запинаюсь, но не падаю. И снова бегу. Эва. Окликает муж. Разве ж я слышу? Я тороплюсь вперед, туда, где меня ждут, Где меня ждали долгих 20 лет. Останавливаюсь в нерешительности. Нет, сердце не может обознаться. Оно гонит вперед. К той, что стоит у обочины, Судорожно теребя ворот кофты. К той, что глотает рыдания Закрыв рот дрожащей рукой. И правда, к чему плакать, Если только от радости? И мои щеки мокры от слез. И еще полшага, секунды превратившиеся в вечность. Подхожу совсем близко, и смелость испаряется. Я в одном шаге. Я ее отражение, я мамина дочка. И падаю, падаю в любящие объятья. Я нашла свой дом, он в моем сердце. — Эвочка, Эвочка! — шепчут мне, плача, и целуют в щеки, в глаза, в лоб, в нос, потому что нет сил, чтобы говорить, потому что голос истаял от слез и безнадежного ожидания. Доченька моя, девочка. И я обнимаю, прижимаюсь крепко-крепко и тоже плачу. Моя мама, я нашла тебя. Я смогла. сумела, Добралась. Примечание автора: Аглутини – перевод с новолатинского приклеивание, склеивание. Левитии аири – перевод с новолатинского легче воздуха, невесомость.